Время шло. Я засветил лампу в 4:30 дня, и только в 8 он начал говорить. Я совсем закаченил без движения, но и он тоже. На нём не было перчаток, и руки посинели, но Микель по-прежнему жевал ружьём, и замёрший палец обхватывал курок. Он не сводил с меня глаз, следя за каждым движением, весь как натянутая тетива. И вдруг он произнёс. Арне Кристиансен сказал, что мой отец арестован. Он сказал, что отец арестован из-за вас. Голос опять стал ненормально высоким, и дыхание на холоде превращалось в узорные струйки пара. Но теперь Микелев было легче продолжить свой рассказ, потому что он уже начал. Арне сказал, что отец хочет, чтобы мы поехали в Берген. И потом на лодке в Стовенгер, и на самолёт. Он замолчал. И вы не поехали? Почему? спросил я. Ружьё задрожало. Пришли они. Я ждал. Мы разговаривали возле домов о том, что надо уехать. Пауза. Они спустились сверху на лыжах в тёмных очках. Снова пауза. Один велел Арне отойти от меня. Теперь Микель надолго замолчал, и его колотило мелкой дрожью от ужаса воспоминаний. У него был нож. "Ох, Микель!" воскликнул я. Мальчик говорил быстро, захлёбываясь, стараясь поскорее вытолкнуть из себя пережитый кошмар. Арне закричал: "Вы не можете, не можете!" Он не мог послать в особыть собственного сына не Микеля, а Арне загородил меня собой. Он кричал: "Вы с ума сошли!" Я сам разговаривал с отцом, он велел мне приехать сюда и увести Микеля. У Микеля сузились глаза. Он смотрел будто сквозь меня, снова переживая произошедшее. Они сказали, что отец принял решение после того, как Арне уехал. Они сказали, что отец прислал их увезти меня на пароходе в Данию и там ждать от него денег и распоряжений. Арне сказал, что это неправда. Они сказали, что это правда. Ещё они сказали, что Арне отсюда уже никуда дальше не поедет. Он не поверил. Он сказал, что даже мой отец такого не сделает. Арне следил только за тем, у которого был нож. Но второй взмахнул лыжной палкой и ударил его по голове. Арноэ упал в снег. Я пытался остановить их, но они оттолкнули меня, положили его на сани, связали и потащили вверх по тропинке. Отчаяние, которое он пережил тогда, снова исказило его лицо. Он сморщился как от боли и продолжал. И я вспомнил, что в коттедже есть ружьё. побежал и зарядил гивов, потом встал на лыжи и помчался за ними, чтобы остановить их. Но когда я догнал их, они уже возвращались за мной без саней. И я подумал, я подумал, они столкнули, столкнули сани. Микельс с хлипом втянул воздух. Я выстрелил, тот, что с ножом упал. Я выстрелил снова, но второй быстро повернулся и Я побежал к дому перезарядить ружьём, потому что думал, он вернётся, чтобы убить меня. Но он не вернулся, не вернулся. Когда вы пришли, я решил, что это он. Микель замолчал. А вы знаете этих двоих? Видели их когда-нибудь прежде? спросил я. Нет. Они пришли намного раньше меня. Не знаю, прошло много времени. Часы Наверно. Я не встретил никого из них, когда поднимался вверх. Убивать нельзя, сказал Микель. Это зависит от обстоятельств. Нет. Если вы защищали свою жизнь или жизнь другого человеком, суд не считает это преступлением. Я, я убеждён, я знаю, что убивать нельзя. И всё же, когда испугался, Его высокий голос почти невыносимо зазвенел. «Я это сделал. Сделал, хотя я презираю убийство. Я убил человека. И вас бы тоже убил, если бы вы не отскочили». «Забудем об этом», — заметил я, но ужас застыл его в глазах. Чтобы помочь ему расслабиться и чуть успокоиться, я задал уводящий в сторону вопрос. «А?» Вы давно знаете Арне Кристиансена? Что? Голос прозвучал на более низких нотах. Года 3. Вы хорошо его знали? Не очень, только по скачкам и всё. А ваш отец давно его знает? Не думаю, наверное, так же, как я, познакомился на скачках, а не близкие друзья. «У отца нет близких друзей», — сказал он с неожиданной горечью. «Вы не хотите положить на пол ружье?» Он взгонул на дробовик, кивнул и положил его рядом с собой. «Ну, хоть маленькое облегчение, не смотреть в эти два темных отверстия». Лампа несколько раз мигнула, показывая, что газ на исходе. «Микель перевел взгляд от меня на стол». На сигналы гаснущей лампы вроде бы не пробились в его смятённое сознание. Лампа сейчас потухнет? Есть запасной газовый баллон? спросил я. Он медленно покачал головой. "Микель, здесь холодно и скоро будет темно. Если мы хотим пережить ночь, нам надо сохранить тепло". Никакого ответа. "Вы слышите меня? Что?" Нам надо пережить ночь, понимаете? Я не могу. Есть тут одеяло? Есть одно. Я попытался встать, и он тут же схватился за ружьё. Не валяйте дураков. Я не собираюсь вредить вам, или вы не убьёте меня. Так что давайте оба успокоимся, понятно? Из-за вас арестовали отца, неуверенно произнёс он. А вы знаете, почему? Нет, и вправду не знаю. А я рассказал ему о краже нефтяных секретов и о нелояльности, чтобы не употреблять более сильных выражений, которые Пэрбёрн проявил к своей стране. Нет, в основном с мозгами у Микеля было всё в порядке. Он внимательно меня выслушал, потом немного помолчал. с лица постепенно сходило напряжение, отпуская мышцу за мышцей. Раз это раскрылось, он потеряет работу, подвёл и толк Микель, потеряет уважение, и тогда он не сможет жить. Отец не сможет, престиж для него всё. Наконец-то голос звучал нормально, но, к сожалению, слишком поздно. Лампа уже еле-еле тлела. "Аги, я ло в раскладушках", сказал он и попытался встать, но ноги у него деревенели, как и у меня, если не больше. Они его не слушались, и он буквально упал на спину. "Я замёрз", пожаловался он. "И я тоже". Он огляделся и впервые осознал наше незавидное положение. "Вставайте", приказал он. "Надо походить". Легко сказать, но трудно сделать. Можем мы растопить печь? У нас осталось 4 спички, есть картонные коробки, стол, стулья, если мы сумеем разбить их. Мы стояли друг против друга и топали ногами. Лампа печально светила в силу одной свечи. Но нет топора, вздохнул Микель. Лампа потухла. Простите, сказал Микель. Ничего. Мы продолжали прыгать в полной темноте. Забавная, наверное, была картина, если бы холод не подавлял чувство юмора. Но кровь снова зашевелилась в жилах, и через полчаса мы уже так согрелись, что могли позволить себе немножко отдохнуть. Сейчас я найду одеялов, пообещал Микель, и нашёл. Мы сможем оба завернуться в него. Должны На на с собой их были тёплые пальто, и Микель, когда вспомнил, куда положил, нашёл шапку и перчатки, такие же тёплые, как и у меня. Он поставил обрезинтовую раскладошку, и мы, завернувшись будто в кокон в одно одеяло, сидели тесно прижавшись друг к другу, сберегая тепло. В темноте было трудно понять, о чём он думает, но время от времени по телу его пробегало судорога. И мальчик вздрагивал. «Я вчера уже отвез остальную постель в дом Берит на осанках. Жаль!» Это слово будто включило его мысли. «Вы думаете, Арне разбился насмерть?» «Не знаю», — ответил я, но полагал, что разбился. «Что мне будет за то, что я убил человека?» «Ничего». Вы только расскажите всё, как мне, и никто даже не упрекнёт вас. Вы уверены? Да. Я такой же негодяй, как всякий, кто убивает, сказал он, но в этот раз в голосе не было истерии, только взрослое признание своей вины и отчаяние. Я размышлял о том, возможно ли для мальчика его возраста за одну ночь постареть на 10 лет. Ему стало бы легче, если бы он смог. Расскажите мне об Оби Шермене, попросил я и почувствовал, как он вздрогнул при этом имени. Я не могу. Микел. Я знаю, что боб привёз из Англии для вашего отца украденные документы. Нет, перебил он меня. А что же? Боб должен был передать их Арне. Я не знал, что они были для отца, когда он остановился будто испугавшись. Когда что? Я не должен вам говорить, не могу. Я спокойно сидел в темноте, почти дремал. Боб сказал вам, что привёз пакет? Да, неохотно ответил он. Я вздохнул. Когда? Когда я встретил его в осле? в тот вечер, когда он прилетел. «Интересно, почувствовал ли Микель, как поразила меня эта новость?» «Где в Осло?» — равнодушно спросил я. Он стоял возле гранд-отеля с седлом и с акваяжем, а я был у друга и возвращался домой. Я его увидел и подошел. Он сказал, что сейчас поедет на вокзал, А я предложил ему сначала вместе выпить кофе, и мы пошли к нам домой. Я нёс его седло. Микель помолчал. Мне боб нравился. Мы были друзьями, знаю, сказал я. Отца не было, обычно в это время он дома. Мать смотрела телевизор, мы пошли в кухню, я сварил кофе, порезал кекс, который испекла мать. О чём вы говорили? Сначала о лошадях, с которыми он будет работать завтра. Потом он сказал, что привёз из Англии пакет, и там оказалось совсем не то, о чём он говорил. Боб сказал, что должен передать пакет Арне Кристиансену на скачках, и что он собирается попросить больше денег, чем они договаривались раньше. Его тело начало бить под одеялом дрожь. Он был посмеялся, потому что ему говорили, что это порнография, а он не знал, что привёз даже когда увидел. Он вынул из акваджа конверт и показал мне. Микель опять замолчал. А вы, когда увидели содержимое конверта, поняли, что это такое? Я видел такие схемы раньше. Я знал, что это описание нефтяных месторождений. вы сказали Бобу. Да, мы немного поговорили об этом. И потом Боб опаздывал, не успевал на поезд. Тогда он взял такси и поехал го на Рухолту, а я пошёл спать. Что произошло на следующий день? Я обещал, обещал, что никому не расскажу. Я не сказал в полицию. Я не должен говорить вам. в особенности вам я знаю время шло было слишком холодно чтобы думать и я рассказал отцу по дороге на скачке о пакете боба шермана неожиданно продолжил микель отец взял меня к себе в машину я рассказал просто так чтобы о чём-то поговорить а вдруг отец заинтересуется но он ничего не сказал Он никогда ничего не говорит. Я никогда не знаю, о чем он думает. Я тоже, вздохнул я. Я слышал, люди рассказывали, что он кажется очень добрым, когда собирается сделать ужасно жестокую вещь. Когда я был маленький, то первый раз услышал. К вам он тоже жестокий. Нет, только холодный. Но он мой отец. Мне хочется рассказать вам, но я не могу. Ладно. Прошло очень много времени, но Микель не спал. Мрачные мысли не давали ему покоя. Дыхание и постоянное ерзанье внутри кокона выдавали состояние мальчика. Мистер Кливленд, вы не спите? Дэвид поправил я. Дэвид, вы думаете, Он послал этих людей убить меня. Нет, так я не думаю. Он сказал им куда ехать. Он послал их в Финце. Он велел Арне Кристиансену поехать в Финце и этим двоим тоже. Да, подтвердил я. Он прислал их сюда. Но скорее всего, они сказали правду. По-моему, он велел им вывезти вас из страны после того, как они разделаются с Арде «Но у них больше силы, чем мозгов, и они грубо сработали, позволили вам увидеть, как расправляются с Арне. Арне — единственный, кто мог бы в суде дать решающие показания против вашего отца. Я полагаю, что пэр Бёрн Сэндвик достаточно безжалостный человек, чтобы приказать им убить Арне. Но почему? Почему вы так считаете?» потому что он посылал этих двоих убить меня тоже я рассказал микелю о катере фёрди и визиторе с ножом в лондоне и бомбе в машине эрика они ужасные люди воскликнул микель я испугался едва увидел их он снова погрузился в молчание я почти чувствовал как он страдает и мучится обдумывая случившееся Давид: Да? Боб умер по моей вине? Конечно, нет. Но если бы я не сказал отцу, что Боб знает, что привёз описание нефтяного месторождения, и ему бы сказал Арнет, спокойно возразил я: этих, если можно, придумать сколько угодно. Если бы Боб не открыл конверт, если бы ваш отец не был таким безжалостным, чтобы тут же избавиться от Боба. Но все это случилось. И случилось потому, что ваш отец жадный и гордый одновременно, а это сочетание всегда смертельно опасно. К тому же в молодости он впитал правила подпольной жизни. Против нацистов это действовало хорошо. Он вызывал у окружающих восхищение. Вероятно, у него до сих пор сохранилось чувство, что всё направленное против властей рисковано, а значит, справедливо. Мне кажется, что на место нацистов он ставит полицию и видит в ней врага, которого надо перехитрить. Он мыслит со скоростью света, отбрасывает всё сомнительное, с величайшим спокойствием идёт на любой риск. Он устраивает свои дела без милосердия к людям. которая ради этих дел должны умереть. Он до сих пор поступает так, как привык, когда ему было 20, и эта привычка останется с ним до конца дней. Время шло, мы молчали. "Дэвид, да, я расскажу вам", решил Микель. Я глубоко вздохнул, и лёгкие будто наполнились льдом. "Давайте", сказал я. Но Микель снова замолчал. Потом все-таки начал. «На скачках мы встретились с Бобом. Он был очень веселый и радовался, что все устроено. Арне отвез его в аэропорт и заплатил больше, чем они договаривались. Микель замолчал. Я ждал. Он снова заговорил, очень и неуверенно, но потом все же решился. «Когда скачки кончились...» Уже совсем стемнело. Я пошёл к машине, чтобы дождаться отца. Он часто опаздывал, потому что был членом комитета. Я сел в машину и ждал его. На скачках я не разговаривал с ним и не видел его, как и всегда, потому что он вечно занят. Микеле опять замолчал и тяжело дышал. Я чувствовал, как отчаяние возвращается к нему. Почти все машины уехали. Потом вышли два человека, прошли под фонарём, и я узнал Боба и Арны. Я хотел окликнуть их. Господи, почему я этого не сделал? Понимаете, мне не удалось быстро открыть окно. Они уже были далеко возле машины Арны и стояли лицом друг к другу, разговаривали. Я мог видеть их только время от времени, только при свете фар отъезжавших машин. Но я заметил, как ещё один человек подошёл, встал сзади Боба и поднял руку. Он держал что-то блестящее, и опустил руку. Микель замолчал, несколько раз глотнул и снова продолжал. Когда проехала машина, я увидел, что там стоят только двое. И я подумал, я не мог поверить. Один из них повернулся и пошёл к нашей машине. Я был в ужасе. Он сильно вздрогнул. Этот человек открыл багажник нашей машины и бросил туда что-то тяжёлое, затем сел за руль. Дэвид, он улыбался. Долгое молчание. Тут он увидел, что в машине сижу я, и очень удивился. Он сказал: "Микель, я совсем забыл, что ты был на скачках". Его голос дрожал от боли. "Он забыл обо мне, забыл". Микель опять несколько раз сглотнул, стараясь не заплакать. "Мой отец", сказал он. "Мой отец убил баба Шермана".